Завеса тайны приподнимается. Бергман и Кляйнхольц. Почему Пинненберг не может быть женат? Они не совсем поняли, как попали в свою комнату через все эти темные, переполненные вещами помещения, держась за руки, как испуганные дети. Теперь они стоят в своей комнатушке, такой жуткой, рядом друг с другом в темноте. Кажется, что свет противится им, как будто он может стать таким же мрачным, как тусклый свет у старой женщины по соседству. — Это было ужасно, — говорит Ягненок, глубоко вздыхая. — Да, — отвечает он, и через некоторое время снова продолжает. — Да, она сошла с ума, Ягненок, от горя, из-за своих денег. — Да, это так. А я? Оба все еще стоят, держась за руки в темноте. — А я должна целый день быть здесь одна в квартире, и она в любой момент может ко мне зайти. — Нет, нет, нет! — Успокойся, Ягненочек. На днях она была совсем другой, — Возможно, это было всего лишь один раз. «Молодые люди», — повторяет ягненок. Она говорит так противно, как будто мы чего-то еще не знаем. «Мальчик мой, я не хочу стать такой же, как она. Ну, я ведь не стану такой, мне страшно». «Но ты же ягненок», — говорит он и обнимает ее. Она такая беспомощная, такая маленькая, и она ищет у него защиты. «Ты же ягненок и останешься ягненком. Как ты можешь стать такой, как старуха Шаренхефер?» — Правда? И для нашего малыша тоже нехорошо, если я буду здесь жить. Он не должен пугаться, его мама всегда должна быть веселой, чтобы он тоже был веселым. — Да, да, — говорит он, поглаживая ее и укачивая. — Все наладится, все устроится. — Ты всегда так говоришь, но ты не обещаешь мне, что мы съедем. Пообещай, прошу. — Разве мы сможем? Разве у нас есть деньги на то, чтобы платить за две квартиры полтора месяца? — Ах, деньги, — говорит она. — Разве я должна волноваться? «Разве малыш должен переживать из-за денег?» «Да, ах, эти деньги!» — передразнивает он. «Эти проклятые деньги! Эти милые деньги!» Он баюкает ее в своих руках. Он неожиданно чувствует себя умным и взрослым. То, что раньше имело значение, теперь уже совсем не важно. Он может быть честным. «У меня нет особых талантов, ягненок!» — говорит он. «Думаю, я не смогу добиться успеха. Нам всегда придется бороться за деньги». «Ох, милый!» — говорит она нараспев. «Милый ты, мой мальчик!» Ветер колышет белые занавески на окнах. Комната залита мягким светом. Словно притянутые волшебством, они идут рука об руку к открытому окну и выглядывают наружу. Луга лежат перед ними в лунном свете. Справа мерцает дрожащая точка. Последний газовый фонарь на Фельдштрассе. Перед ними раскинулось поле, красиво разделенное на дружелюбное светлое пространство, и мягкую глубокую тень, где стоят деревья. Так тихо, что они слышат, как штрелла струится по камням. А ночной ветер нежно касается их волос. — Как здесь красиво, — говорит она. — Как спокойно. — Да, — отвечает он, — это действительно приятно. Дыши глубже. Воздух здесь совсем не тот, что у вас в плаце. — У нас? — Я больше не в плаце, я больше ему не принадлежу. Я в зеленом конце у вдовы Шаренхефер. — Только у нее? Только у нее. Спустимся вниз. — Погоди, мальчик мой, давай отдохнем здесь еще немного. Я должна тебя кое о чем спросить. — Вот оно что, — думает он. Но она не спрашивает. Она прислонилась к окну, ветер колышет ее светлые волосы на лбу, укладывая их то так, то эдак. Он наблюдает за этим. — Так спокойно, — говорит ягненок. — Да, — отвечает он. — А лучше иди в постель, ягненок. — Разве мы не можем немного посидеть? Завтра можно спать долго, ведь будет воскресенье, и потом я хочу тебя кое о чем спросить. — Так спрашивай уже. Его голос звучит немного раздраженно. Пиннеберг достает сигарету, осторожно зажигает ее, делает глубокую затяжку и снова говорит, но заметно мягче. — Спрашивай уже, ягненок. — Ты разве сам не знаешь? — Откуда мне знать, о чем ты хочешь спросить? — Ты знаешь, — упрямится она. — Нет, точно не знаю, ягненок. — Знаешь, знаешь. — Ягненок, пожалуйста, будь разумный, спрашивай уже. — Сам не догадаешься? — Ну, тогда не спрашивай, — обиженно фыркает он. — Мальчик мой, — говорит она, — ты помнишь, как мы сидели на кухне в день нашей помовки? Было совсем темно, и так много звезд, и иногда мы выходили на кухонный балкон. — Да, — отвечает он угрюмо, — я все помню. И что? — Ты не помнишь, о чем мы там говорили? — Слушай, мы тогда много болтали. Разве я могу обо всем помнить? — Но мы обсуждали кое-что очень конкретное. Мы даже пообещали друг другу. Не знаю, — коротко отвечает он. И вот перед Эммой Пиннеберг, урожденная Мершель, раскинулось это лунное поле. Маленькая газовая лампа справа подмигивает. А прямо напротив, на этом берегу Штреллы, стоят пять или шесть деревьев. Штрелла журчит, а ночной ветер очень ласков. Все это действительно очень приятно, и можно было бы оставить этот вечер таким, какой он есть, приятным. Но в ягненке есть что-то, что беспокоит и не дает покоя, что-то вроде голоса. Это же лживое приятное состояние, это же самообман. Можно оставить все как есть, и тогда вдруг окажешься по уши в грязи. Ягненок резко поворачивается к пейзажу спиной и говорит. «Нет, мы кое-что пообещали. Мы пообещали друг другу быть всегда честными и не иметь секретов друг от друга. Позволь напомнить, это было иначе. Это ты мне пообещала». «А ты разве не хочешь быть честным со мной?» «Хочу, конечно, но есть вещи, которые женщинам знать не нужно». «Вот как?» — ягненок выглядит совершенно пораженной. Но она быстро приходит в себя и торопливо добавляет. «А то, что ты дал водителю пять марок, когда такси стоило всего две марки сорок, это такая вещь, которую мы, женщины, не должны знать?» Он же поднял чемодан и мешок с постельным бельем. «За две марки шестьдесят? А почему ты держал правую руку в кармане, — Чтобы не видно было кольца? — А почему крыша машины должна была быть закрыта? — А почему ты раньше не пошел вниз за покупками, пока там кто-то был? — А почему люди могут обидеться на то, что мы поженились? — А почему? — Ягненок, — говорит он. — Ягненок, я действительно не хочу. — Это все ерунда, мальчик мой, — отвечает она. — Ты просто не должен иметь секретов от меня. — Если у нас появятся секреты, мы начнем врать друг другу, и тогда у нас будет, как у всех остальных. — Да, да, Ягненочек, но ты можешь сказать мне все, мальчик, абсолютно все. Даже если ты называешь меня Ягненком, я не такая наивная. Я ведь ни в чем тебя не упрекну. — Да, да, Ягненочек, знаешь, на самом деле все не так просто. Я бы хотел, но это выглядит так глупо, это звучит так. — Дело в другой девушке? — спрашивает она решительно. — Нет, нет, или да, но все не так, как ты думаешь. — Как же? — Расскажи мне, мальчик мой. — Ах, мне ужасно интересно. — Ну, ягненок, если ты настаиваешь... — Но он снова колеблется. — Может, я могу рассказать тебе об этом завтра? — Нет, расскажи сейчас, прямо сейчас. Ты думаешь, я смогу уснуть, если буду ломать себе голову над этим? — Это связано с девушкой, но не совсем с девушкой. Это звучит так загадочно. Ну, тогда слушай. — Начну с Бергмана. Ты ведь знаешь, что вначале я работал у Бергмана. — В магазине одежды, да. — Я тоже считаю магазин одежды намного привлекательнее, чем картошка и удобрение. — Удобрение? Вы даже продаете настоящий навоз? — Если ты сейчас будешь надо мной смеяться, ягненок! — Я слушаю. Она села на подоконник и поочередно смотрит на своего мужа и на лунное поле. Она может снова на него смотреть, ведь все это так прекрасно. Так вот, у Бергмана я был первым продавцом зарплаты в 170 марок. Первый продавец... И 170 марок? Тише. Мне всегда приходилось обслуживать господина Эмилия Клейнсхольца. Ему нужно было много костюмов. Знаешь, он пьет. Ему приходилось это делать по работе с фермерами и помещиками. Но сам он не переносит алкоголь. И поэтому он частенько валяется на улице и пачкает свои костюмы. Ужас, как же он выглядит. Слушай дальше. Так вот, мне всегда приходилось его обслуживать, так как ни начальнику, ни начальнице не удавалось ему угодить. Если меня не было, они терпели убытки, а я всегда находил к нему подход. И при этом он говорил мне, что если я хочу измениться, что если мне надоела еврейская экономика, у него чисто арийское предприятие и хорошая должность бухгалтера, и у него я смогу зарабатывать больше. Я думал, говори, что хочешь, я ценю то, что у меня есть, а Бергман вовсе неплохой, всегда порядочно относится к сотрудникам. И почему же ты все-таки ушел от него к Кляйнхольцу? Ах, из-за такой ерунды. Знаешь, Ягненок, здесь, в Духерле, так устроено, что каждое утро каждое предприятие забирает почту от ведомства с помощью стажеров. Другие из нашей отрасли тоже — Штерн, Нойверт и Моисей Минден. И стажерам строго запрещено показывать друг другу почту. На пакетах они должны сразу же толстым маркером зачеркивать отправителя, чтобы конкуренты не догадались, где и что мы покупаем. Но стажеры все знакомы с училищей, часто болтают друг с другом и забывают зачеркивать. А некоторые в самом деле шпионят, особенно Моисей Минден. — Ох, в маленьких городках все так мелочно, — вздыхает ягненок. — В больших городах все то же самое. Так вот, Рейхсбаннер хотел купить триста ветровок, и все четыре наших текстильных магазина получили запрос на предложение. Мы знали, что конкуренты шпионят, хотят выяснить, откуда мы получаем наши образцы. И поскольку мы не доверяли стажерам, я сказал Бергману, я сам пойду, сам заберу почту в эти дни. — Ну, и? Они выяснили? — спрашивает Ягненок с интересом. — Нет, — говорит он и выглядит сильно обиженным. — Конечно, нет. Если хоть один стажер всего на десять метров приближался к моим пакетам, я сразу грозился навешать ему тумаков. Заказ получили мы. — Ах, мальчик мой, ну расскажи же, наконец, когда в истории появится та девушка, о которой я должна знать. Ведь не по этой причине ты ушел от Бергмана. — Да, я уже говорил, — говорит он довольно смущенно. Это случилось из-за полнейшей ерунды. Две недели я сам забирал почту. И это так понравилось начальнице, что между 8 и девятью у меня все равно не было дел в магазине, а стажеры в то время, пока меня не было, могли подметать склад, так что она просто объявила. «Господин Пиннеберг, теперь вы всегда будете забирать почту». А я сказал, «Нет, с чего бы мне это делать? Я успешный продавец, я не буду бегать с пакетами по городу». Она сказала, «Будете». А я сказал, «Нет». В конце концов, мы оба разозлились, и я ответил ей, «Вы вообще не имеете права мне приказывать. Не вы меня нанимали, а господин Бергман». «А что?» — сказал начальник. «Что он мог сказать? Он же не мог признать, что его жена не права. Он все меня уговаривал, а потом, когда я продолжил упорствовать, неловко сказал. «Ну что ж, тогда нам придется расстаться, господин Пеннеберг». А я ответил, так как вдоволь разгорячился. «Хорошо, расстанемся к первому числу». Он сказал... «Вы еще одумаетесь, господин Пенненберг?» «И я бы одумался, но тут как раз пришел несчастный Клейнхольц и заметил, что я взволнован и стал все выпытывать, и в итоге пригласил меня к себе тем вечером. Мы выпили коньяка и пиво, а когда я вернулся домой, меня уже наняли бухгалтером за сто восемьдесят марок, хотя я о настоящем бухгалтерском учете почти ничего не знал. «О, мальчик мой, а твой другой начальник Бергман, что он сказал?» «Ему было жаль. Он уговаривал меня». Откажитесь от этого Пинеберг! И все время повторял Вы же не собираетесь с открытыми глазами бежать навстречу собственной гибели. Вам ведь придется жениться на его дочурке. Сыночек ведь того и гляди доведет своего папеля до белой горячки, а дочка еще хуже, чем сынок. Твой начальник так и сказал Папеле? Ну да, здесь ведь все правоверные евреи. Они очень этим гордятся. Говорят, не будь под лицом, ты же еврей. Мне евреи не очень нравятся. — говорит Ягненок. — А что насчет дочери? — Да и представь себе, вот в чем дело. Четыре года я жил в Духерове и не знал, что Кляйнхольц хочет силой выдать свою дочь замуж. Мать у нее ужасная, целый день орет и носится связанными кофтами, а дочка — это какое-то чудовище по имени Мария. — И ты должен был на ней жениться, бедный мальчик? — Да, именно на ней мне и велено жениться, Ягненок. У Кляйнхольца только неженатые работники. — Сейчас нас но на меня охотится больше всего. — Сколько ей лет, этой Марии? — Не знаю, — отвечает он коротко. — Хотя нет, знаю. Тридцать два или тридцать три. В общем, неважно. Я же все равно не собираюсь на ней жениться. — О, Боже, бедный мой мальчик, — жалуется ягненок. — Разве такое бывает двадцать три и тридцать три? — Конечно, такое бывает и довольно часто, — говорит он угрюмо. — Если ты сейчас собираешься надо мной смеяться, то только попробуй. Но я же над тобой не смеюсь. Знаешь, мальчик мой, ты должен признать, что все это немного странно. Она ведь хорошая партия. Нет, в том-то и дело, отвечает Пинеберг. Магазин уже не приносит много прибыли. Старый Кляйнхольц слишком много пьет, покупает слишком дорого и продает слишком дешево. А бизнес достанется его сынишке, ему пока всего 10 лет. А Марии получит только пару тысяч марок, если вообще получит. И поэтому никто на нее и не зарится. Вот как дело обстоит. — говорит ягненок. — И ты не хотел мне этого рассказывать? И поэтому ты тайно обвенчался, ехал с поднятым верхом и кольцом в кармане? — Да, именно поэтому. — О, боже, ягненочек! Если они узнают, что я женат, они выгнят меня за неделю. — А что тогда? — Тогда ты снова пойдешь к Бергману. Но я даже не думал об этом. — Слушай, он сглатывает, но потом все же говорит. — Бергман же меня предупреждал, что с Кляйнхольцем все пойдет наперекосяк. И потом он сказал... «Пинненберг, вы снова придете ко мне. Кому вы пойдете в духе, Рвик, как не к Бергману?» «Конечно», — сказал он, — «вы снова придете ко мне, Пиннеберг, и я вас возьму. Но я заставлю вас хорошо попросить. Как минимум месяц вы должны будете бегать в агентство по трудоустройству и просить у меня работу. За подобную наглость вы должны быть наказаны». Так говорил Бергман, и теперь я не могу снова к нему идти. «Я хочу, но не могу». «Но если он прав. Ты же сам видишь, что он прав». — Ягненок, — говорит Пеннеберг умоляюще, — пожалуйста, дорогая Ягненочек, никогда не проси меня об этом. Да, конечно, он прав, и я был ослом, и носить пакеты мне было бы несложно. Если ты станешь долго уговаривать, я, конечно, пойду к нему, и он меня возьмет. И тогда и его жена, и другой продавец, этот дурак Мамлок, все время будут меня подкалывать и смеяться. Этого я не смогу тебе простить. — Нет, нет, я не прошу тебя об этом. «Но ты не думаешь, что наш брак все равно выйдет наружу, даже если мы будем так осторожны?» «Это не должно выйти наружу! Это не должно выйти наружу!» «Я все сделал так, чтобы никто не узнал. Мы теперь живем на окраине, и в городе нас никто никогда не увидит вместе. А если мы действительно увидимся на улице, то мы даже не поздороваемся». Ягненок некоторое время молчит, но затем все же говорит. «Мы не можем здесь остаться, мальчик мой. Ты же понимаешь это!» — Давай попробуем, ягненок, — просит он. — Сначала всего на четырнадцать дней до первого числа. До первого мы все равно не можем съехать. Она обдумывает это, прежде чем согласиться. Она заглядывает вниз в лестничный пролет, но там сейчас ничего не видно, слишком темно. Затем она вздыхает. — Ну хорошо. Я попробую, мальчик. Но ты же сам чувствуешь, что это ненадолго, что мы здесь никогда и ни за что не будем по-настоящему счастливы. — Ах, спасибо, — говорит он, — спасибо. А остальное как-нибудь приложится, обязательно приложится. Только бы не стать безработным. — Да, лишь бы не стать, — соглашается она. И затем они еще раз смотрят на луга, на эту тихую, освещенную луной землю и идут спать. Штора им задергивать не нужно. Здесь нет соседей. Когда они засыпают, им кажется, что они слышат, как тихо плещется Штрелла.